Страница 893, письмо 383 Николаю Николаевичу Страхову. Не отправлены. 1881 год, июня 1-го, 5 -го, Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, мне всегда делается ужасно грустно, когда я вдруг с человеком, как вы, с которым мы всегда понимаем друг друга, вдруг упираюсь в тупик. И так мне сделалось грустно от вашего письма. Примечание первое. Я сказал вам, что письма ваши мне не понравились, потому что точка зрения ваша неправильна, что вы, не видя того, что последнее, поразившее вас зло, произошло от борьбы, обсуживаете это зло. Вы отвечаете мне, «Я не хочу слышать ни о какой борьбе, ни о каких убеждениях, если они приводят к этому и так далее. Но если вы обсуждаете дело, то вы обязаны слышать». Я вижу, что Чумака Столетнего... Убили жесточайшим образом колонисты, и юношу прекрасного Осинского повесили в Киеве. Примечания 2 и 3 Я не имею никакого права осуждать этих колонистов и тех, кто повесил Осинского, если я не хочу слышать ни о какой борьбе. Только если я хочу слышать, только тогда я узнаю, что Чумак убил 60 человек, а Осинский был революционер и писал прокламации. Вас особенно сильно поразило убийство царя, вам особенно противны те, которых вы называете нигилистами. И то, и другое чувство очень естественное, но для того, чтобы обсуживать предмет, надо стать выше этих чувств, а вы этого не сделали, и потому мне не понравились ваши письма. Если же я, и потому что вы упоминаете о народе, и потому что вы особенно строго осуждаете это убийство, указывая, почему это убийство значительнее, чем все те убийства, среди которых мы живем, Предположил, что вы считаете существующий русский государственный строй очень хорошим, то я это сделал для того, чтобы найти какое-нибудь объяснение той ошибки, которую вы делаете, не желая слышать ни про какую борьбу, и вместе с тем обсуживая один из результатов борьбы. Ваша точка зрения мне очень-очень знакома. Она очень распространенная теперь и очень мне несочувственна. Нигелисты — это название каких-то ужасных существ, имеющих только подобие человеческое. И вы делаете исследования над этими существами. И по вашим исследованиям оказывается, что даже когда они жертвуют своей жизнью для духовной цели, они делают недобро, но действуют по каким-то психологическим законам бессознательно и дурно. Я не могу разделять этого взгляда и считаю его дурным. Человек всегда хорош, и если он делает дурно, то надо искать источник зла в соблазнах, вовлекавших его в зло, а не в дурных свойствах гордости и невежества. И для того, чтобы указать соблазны, вовлекшие революционеров в убийство, нечего далеко ходить. Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей – не отговорки о настоящий источник соблазна. Вот что я думаю. Очень жалею, что я так не согласен с вами, но не забывайте, пожалуйста, что не я обсуживаю то зло, которое творится. Вы обсуживаете, и я сказал только свое мнение, и не мнение, а объяснение, почему мне не нравятся ваши письма. Я только одного желаю, чтобы никогда не судить и не слышать про это. Как жаль, что вы не приедете летом, и для меня жаль, и за вас очень жаль. Сидеть в Петербурге летом должно быть ужасно. Да особенно еще хворая. Может быть, вы еще устроитесь. Как бы хорошо было. Пожалуйста, не сердитесь на меня и не думайте, что я читаю вас невнимательно. Обнимаю вас. Примечание четвертое. Ваш. Примечание первое. Ответ Страхова на письмо Толстого 26 мая неизвестен. Примечание второе. Событие из современной Толстому уголовной хроники. Третье. Осинский революционер-народник, казненный 14 мая 1879 года за участие в народническом движении. И четвертое. Письмо не было отправлено, очевидно, из-за полемического его содержания. Конец примечаний.